Глава 17. Морет просидел со мной почти до самого утра, причем он хоть и оскорблял меня чуть ли не в каждой фразе, показывая, какой он великий и какое я ничтожество, но на мои вопросы отвечал охотно. Не сбежал после того, как мне стало известно, что я теперь сразу на двух богов горбатиться буду. Если верить его словам, то не так уж печально у меня обстоят дела. Да, быть мне теперь поставщиком энергии сразу двум сильным богам. Только и они будут снабжать меня своей силой поровну. Половину один давать будет, а половину второй. А у меня, скажем так, внутренний резерв ограничен. То есть, пока я не шагну на следующую ступень, в долги они меня загнать не смогут. Конечно, если я сам не буду бездумно тратить свои силы. Я вроде как сосуд, который два божества будут набирать воду поровну, так что в этом плане у меня ничего не изменится. С другой стороны, то, что сейчас за мной сразу два бога будут присматривать, просто замечательно. В случае серьезной проблемы, взывать буду со обоим. Не факт, что они тут рванут мне на помощь, но велика вероятность, что кто-то из них отзовется. А это может спасти жизнь. Не стоит забывать и про рехи, которые скоро должны прийти от градуса, так что стану еще сильнее. Мне вообще не стоит жаловаться. Раньше вообще посуду мыл забегал в до двор у дворянина подметал, А сейчас сам себе хозяин. Ну, если про забыть. Они мне, конечно же, про себя забыть не дадут. Но и постоянно стоять над душой не будут. В общем, почти одни плюсы, а не как я сначала подумал. Но это если не лениться. Перед самым уходом Марет паразит Этаки меня разочаровал. Сообщил, что раз я служу сразу двум сильным богам, то скоро об этом узнают остальные служители. Впрочем, если на служителей можно будет наплевать, они, скорее всего, будут меня побаиваться, то остальные боги могут попытаться убрать такую непонятную фигуру с доски». Нет, сами они этого делать не будут, как мне сказали, богам людей убивать нельзя, только в крайнем случае. А без всякой причины нельзя, могут приказать это, сделать своим служителям, а я пока слаб. В общем, лениться и бездельничать мне теперь никак нельзя, всегда нужно настороженно относиться к другим служителям. Кстати, не стоило опасаться последователей бога смерти, в отличие от остальных, они своим коллегам хоть и не особо помогают, но и не убивают, а у Мореда такое практикуется. Надеюсь, что со служителями Градаса на самом деле все так обстоит, не хотелось бы еще от них постоянно ожидать ударов в спину. Хотя мне нужно всех опасаться, мало ли, что там боги сказали, «Убив меня такого слабого, любой служитель неплохо усилится, а сила — это власть, которую любому может разум помутить». Насчет последователей тоже можно сильно не переживать. У меня и без них есть масса возможностей голову свою сложить, так что буду решать вопросы по мере их поступления. Вроде бы и беседовал с Моредом до самого утра, тем не менее спать совсем не хотелось, как будто все во сне произошло. Когда бог ужаса собрался уходить, то напоследок сообщил мне, что отблагодарит за хорошую службу, причем и он, и Градос, если останутся мной довольны. Что конкретно я получу за усердное служение, Маред не сказал, исчез. Похоже, боги как-то умеют контролировать сон людей или купол тишины создавать». Потому что говорили мы громко, а мои товарищи спали, как младенцы, никто не заинтересовался беседой. На этот раз я встал раньше всех, и тут же пошел в зал, сильно хотелось есть. Как только божества ушли, Люк тут же примчался ко мне с расспросами и последовал за мной. Он же мне сообщил, что я теперь на его призрачный взгляд выгляжу по-другому, мол, стал как-то светиться, не так, как раньше. Наверное, у человека еще своя аура есть, которую призраки видят. Долго сидеть одному мне в зале не дали, вскоре появился она а потом потянулись все остальные. Это тут же протянула мне кожаный мешочек. Твоя доля, сказала она, довольно улыбаясь. Если постоянно так удачная охота будет складываться, то можно будет убраться подальше из этих краев. Что за твари? спросил я, убирая и сумку, в которой лежала моя книга, постоянно ее с собой таскал. Красатый! ответила женщина, немного подумал, видно, вспоминая. Очень опасный, этот старый пенек даже усомнился, что мы умели сразу двадцать девять голов принести, такую крупную стаю победили. Какой еще старый пенек? Тот, который трофеи оценивать. свинья, оборзевшая, зло сказала Эда. Начал мне рассказывать, якобы мы просто нашли эту стаю мертвой, отрезали им головы и приволокли. Пол считает, что не только в лесу нападают, причем запросто могут перебить отряд в два раза превосходящей их по численности. Нападения устраивают ночью, причем неожиданные, и сразу со всех сторон. Мало кто в живых оставался после встречи с ними. В общем, повезло нам, что они решили в деревню зайти. Если бы не это, то на других охотников ночью могли напасть, на тех, которые в лесу остановились, а не в укрепленном доме. Выплатил все, что полагается, спросил я, не обманывал? Нет. Я даже видел список опасных монстров, и сколько грав за их головы предлагает. Никакого обмана, улыбнулся Эда. Пытался вообще не платить, да только я пригласил что сейчас вернусь на постоялый двор и всем охотникам расскажу, что в замке перестали платить. Быстро весь город без охотников останется, потом пусть этот смачок с графом сам разбирается, до да находу своих дружинников посылает. Сразу же улыбаться начал козел и тут же все выплатил. «Хорошо», — улыбнулся я, — «насчет работы вы ничего не узнавали, не успели бы, да?» Работу сами начали предлагать, причем этот же старик предложил сместиться дальше на восток. Там расположен еще один городок трех днях пути и говорит, что там тварей разных полно. Я еще с охотниками поговорила, они сообщили, что там точно без добычи не останемся, но и свои головы сложим запросто. Кстати, к нам уже начали присматриваться слух об убитых опасных монстрах, которых мы перебили и при этом не потеряли ни одного человека, уже прокатился по городу. Даже удивляет, вечером принесли, а когда обратно на постоялый двор возвращались, охотники о наших трофеях уже знали. «Сейчас к тебе в отряд будут проситься», — отрек меня от беседы вернувшийся Люк. Призрак часто так ходил по постоялому двору, слушал, что говорят люди, и докладывал мне. «Кто?» — спросил я у него, — чем заслужил удивленные взгляды моих друзей, которые через мгновение поменялись на понимающие. «Да тот парень деревенский, который к вам уже просился, когда мы в город возвращались, вон он сидит». Я посмотрел в ту сторону, куда указывал призрак, и на самом деле заметил паренька, который тоже нас рассматривал. «С чего ты взял, что он к нам подойдет?» – спросил я. «Он ко всем охотникам подходит. Только его никто не берет, молодой, еще опыта никакого. Вы бы его взяли, господин!» – неожиданно привелся от Люк. «Зачем он мне нужен?» – удивленно спросил я. «У нас полноценная группа, к тому же про меня с Анаром тоже нельзя сказать, что мы опытные охотники». «Жаль парня», — вздохнул Люк. «Если вы его не возьмете, он покойник. Я тут случайно услышал, что одна группа охотников раздумывает над тем, чтобы его взять. Сейчас совет держат, только дорога у него будет в один конец. В общем, использовать его будут как наживку — свяжут и бросят в лесу или еще где-то. А сами в засаде сидеть будут, твари. После такого парня точно в живых не оставят, потому что остальные охотники могут узнать об этом происшествии». Я тяжело вздохнул, мне какое дело до этого парня, тоже не красный крест, чтобы всем помогать. С другой стороны, я только формальный лидер нашей группы, на самом деле командира тут Эда Сальмой, матриархат, чтоб его. Вот они пусть и решают. К тебе тот парнишка подходил, спросил я у Эды, кивнул на сидевшего в дальнем углу деревенского паренька. Даже немного жалко его было, похоже, или из дома сбежал, или с родными поругался да ушел. Вон у него вместо ужина одна лепешка, которую он жадно жует. Еще какой-то напиток имеется, скорее всего, вода. «Пока нет», — покачала головой женщина. «Но учитывая, как он на нас косится, сейчас это дело исправить. А что?» «Да ничего», — пожал я плечами. «Люк говорит, что одна группа охотников хочет его к себе взять». «Так и пусть берут. А если ты считаешь, что группу нужно увеличить, то можно это сделать за счет других более опытных охотников, а не новичков, которые только от сахи отошли». Его хотят взять с собой как приманку, пояснил я. Так что у него будет всего один выход, где он и погибнет. По крайней мере, Люк сказал, что сейчас какая-то группа охотников это обсуждает. Вот же вы, твари, выругался Велло. Гунар, нас ведь тоже примерно в его возрасте охотники к себе взяли. Ну да, только там нормальные люди попались, кивнул Гунар. Моим словам вообще никто не удивился. Видно, подобное поведение отдельных личностей считалось местным обществе нормой. — Вы хотите его к нам взять? — снова обратилась ко мне Эда. — Не думаю, что он лишним будет. Все когда-то такими были. — Но не знаю, — снова пожал я плечами. — Мы тут все равны, поэтому давайте вместе решать. — Советую вам поторопиться, — подал голос тюк, внимательно слушавший наш разговор. Те голубчики уже объявились. На самом деле по лестнице спустилась группа охотников из восьми человек. Семеро уселись за стол, а один направился к пареньку, который продолжал сидеть за столом. «Эда?» и без моих слов поняла, кто это пожаловал в столовую, и поэтому стала действовать. «Эй, парень!» — крикнула она на весь зал. «Иди-ка сюда!» Мальчишка сразу встрепенулся и поднялся на ноги, собираясь направиться к нашему столу. Но тут его за руку схватил охотник и не дал к нам подойти. Надо отметить, что дела у этой группы, по всей видимости, шли так себе. Основная часть охотников, которая присутствовала в зале, была одета довольно прилично. Имелось хорошее снаряжение и оружие. Но это, на мой, не самый требовательный взгляд. Эти же были как голодранцы, по крайней мере, большая их часть, причем они тоже были новичками, потому что бывалые охотники брали все лучшее. Также они старались следить за своим внешним видом, чтобы перед возможными клиентами не выглядеть оборванцами. Эти личности подобным не заморачивались. У меня даже сложилось впечатление, что это какая-то банда, которая раньше промышляла на дороге, но по какой-то причине пришла сюда. Эдди очень сильно не понравилось то, что парни остановили, и теперь что-то ему тихо говорили. «Эй, дохляк!» да — грозно сказал она, вставая на ноги. «Парня, отпусти, пока я не заставила тебя зубы высрать!» В зале повисла напряженная тишина. Дело в том, что охотники редко дрались между собой, считали себя неким братством, поэтому такое поведение многим не понравилось. Даже несмотря на то, что женщина выглядела намного приличнее этого разбойника, все смотрели на нее с осуждением. «Девка, ты немного на себя берешь», — с угрозой в голосе спросил мужик, положив руку на рукоять меча. «Он член нашей группы». Особой уверенности в его голосе не было, хоть он и храбрился. Эда была раза в два здоровее этого мужика. Как уже было сказано ранее, ее габаритам любой качок мог позавидовать. «Беру ровно столько, сколько унести могу», — хмыкнула Эда и вышла из-за стола. «Вы, твари, хотите парню вместо наживки использовать?» После этих слов мужик вернул глазами в сторону, так что мне сразу стало понятно, что Люк не соврал, хотя я и до этого был уверен, что он говорит правду. Призраку просто не было причины меня обманывать. «Кто тебе такую чушь сказал?» — возмутился мужик. Я сказал. Неожиданно для самого себя подал я голос. Мало того, меня почему-то начала захлестывать злость, даже сам позже этому удивился. Раньше я, наоборот, пытался решить все дела миром, а тут нашло, может, и правда это на меня дар богов так влияет. Причем я злился не потому, что парня хотят убить, а потому, что кто-то посмел задержать этого паренька и не дал мне такому великому с ним поговорить. Это сулочище еще говорила, что если парень живых останется, то нужно его добить, чтобы языком лишнего не болтал», — подсказал мне Люк. «Ты еще сказал, что даже если этот паренек останется в живых, то нужно его добить, чтобы не разболтал», — почти дословно процитировал я слова Люка. «Или не было такого, вру я? Давай, назови меня лжецом, если все это неправда». И я тебя по стене размажу. Простите, господин, бледный мужик указал своим друзьям на дверь. Мы, пожалуй, пойдем. Группа разбойников, а иначе их назвать было нельзя, ушла. Все это время парень переводил испуганный взгляд с нас на человека, который вроде уже принял его свою команду. Иди сюда, не бойся, позвала его Эда. Мы не кусаемся. Парень подошел и преданно начал пожирать глазами женщину. Что у тебя из оружия есть? спросила она. «Нож!» – показал парень на свой пояс. «К бою готов!» – хмыкнула Альма, но под осуждающими взглядами остальных женщин замолчала. «Значит так. Ходить на охоту будешь с нами. Считай, что ты в нашей группе на испытательном сроке. Покажешь себя хорошо – будешь постоянным членом. Если окажешься идиотом, то, извини, придется нам тебя выгнать. Понял?» «Все понял, госпожа!» – часто закивал парень. «Меня Эда зовут», – представилась женщина. «Тебя как?» «Арам» – представился, в свою очередь, парень. Сядь поешь, у меня от твоего взгляда кусок глотку не лезет, приказала Эда. Позже обсудим, что ты будешь делать о нашем отряде. Два раза парню повторять не нужно было. Он тут же уселся на лавку и приступил к уничтожению еды. Надо же, вроде бы крестьяне тут неплохо живут, тогда почему он такой оголодавший, или его дома не кормили? К тому же и выглядит как-то забито, еще худой, как палка. Но ничего, наши женщины его быстро откормят. «У тебя глаза снова цвет поменяли», — неожиданно известил меня Нанар, а вместе со мной и всю нашу группу. «Все уставились на меня, даже Арам жевать перестал. У тебя один глаз зеленый, а второй полностью черный». Эх, хотел попозже сообщить своим о том, что теперь служу думам богам, когда будет подходящее время. Скрывать подобные друзей не хотелось, рано или поздно узнают, и тогда ко мне пропадет доверие. Но Анар своим излечением меня немного поторопил. «Ночью ко мне приходили градос с Моредом», — сообщил я интересную новость. Причем сказал так, как будто это было что-то такое обычное, ничего интересного. Бог смерти тоже предложил ему служить, потому что я как-то его силу умудился получить после убийства патриарха. В общем, не обращайте внимания, просто теперь я служу двум богам. Как такое возможно? Альма была потрясена до глубины души, впрочем, как и все остальные. Я слышал, что последователи могут служить только одному богу. Это закон». — Ерунда это все, — отмахнулся я. — Но не стоит трепаться никому о том, что у меня в покровителях сразу два бога. — Получается, теперь ты и Рихина вы знаешь, — спросил Велло. — Пока нет, но скоро узнаю, — улыбнулся я. — Отлично, — обрадовался парень. — Говорят, что служители градуса могут лечить намного лучше, чем у других богов. — Ага, — поддержал брат Агунар. — Вроде бы даже умерших могут воскрешать. Заставить душу вернуться в тело, я даже такое слышал. «От кого?» — в стихистом голосе спросила Альма. «От таких же болтунов, как и ты сам? Я тебе могу тысячи разных небылиц рассказать, о которых охотники в каждой забегаловке треплются. Не стоит всем уверить. «Давайте тему сменим», — помошился я. «Позже будет известно, что я могу, а что нет. Что там с работой?» Пять месяцев наша группа занималась охотой на монстров. За это время многие хотели попасть к нам. Несколько раз мы брали контакты с другими охотниками. Действовали сообща. Не знаю, это Эда такая мудрая руководительница, или мы все такие везучие были, но за это время мы не потеряли ни одного человека. Причем, когда другие охотники ходили с нами, то и они не несли потерь, поэтому о нашей группе начали ходить разные слухи один интереснее другого. Конечно, во время охоты ранения получали все, даже меня один раз чуть не прибила шустая тварь, больно неожиданно она напала, причем ее целью был именно я. Это нападение Люк прозевал, не заметил ее, он хоть и был душой, но никакими сверхъестественными способностями не обладал, только сквозь стены мог ходить, но ну и сквозь другие неодушевленные предметы. Спас мою шкуру Анар, он успел перед тварью выставить щит, который приобрел в себе после одного неприятного события, теперь постоянно с собой таскал. Он умудрился сбить монстра в сторону, но тот все же успел зацепить меня лапой и здорово ранил мою грудь, даже кольчуга не спасла. После этого мои товарищи под громогласные вопли и проклятия в их адрес устали из меня выковыривать кольца, которые ушли под кожу. Самое интересное, что на себе орехи для лечения не использовал, все и так зажило довольно быстро. На следующий день от серьезных ран остались только шрамы. В общем, подтвердилось то, что служители гораздо сильнее и крепче обычных людей. Я прибавил физической силе и ловкости, хоть с мечом почти не тренировался. Да... Тяжелые переходы были частыми, но я мог с утра до вечера двигаться без остановки, а вот мои друзья уставали быстрее, особенно когда шли по лесам. С тревогой начал замечать, что и характер мой тоже начал меняться, я стал более грубым, что ли, пока успешно пытался с этим бороться. Просто не переносил, когда кто-то говорил поперек меня, злился, когда перебивали, раньше за собой подобного не замечал. Если честно, меня немного пугали такие перемены, поэтому всегда старался сдерживаться в кругу своих товарищей, зато на других охотниках отрывался по полной. Мои друзья на подобное поведение не обращали внимания, мы даже как-то поднимали этот вопрос. «А что тут такого?» — удивленно спросила Эда. «Мы же все свои, а эти охотники чужие. К тому же ты служитель, можно сказать, дворянин, так что имеешь право на них голос повышать, пусть боятся». За это время мы ни разу не ходили на восток, где уже не было людей. Хотя помощник графа предлагал организовать нам поход в ту сторону, говорил, что только там настоящая охота. Рисковать своими головами так сильно никто не хотел. Тем более мы, даже охотясь недалеко от столицы, очень редко приходили без добычи. Всегда кого-то доубивали. убивали. Тут тоже монстров хватало. Удачливость нашей группы списывали именно на меня, все считали, что за мной хорошо присматривает мой бог. При этом никто толком не знал, какому конкретно богу я служу, кто-то убежал, что Мореду, а кто-то, что Градосу. Никто и предположить не мог, что я бью поклоны сразу обоим. Вот и слухи из баронства пришли. Некоторые охотники видели, что Моред пришел ко мне на помощь, вот и не стеснялись всем об этом рассказывать. Разумеется, за это время у меня появились рихи бога смерти, и пришлось снова ехать в город с площадью богов, чтобы узнать у жреца, что я получил». На этот раз проблем во время поездки не возникло, хотя по городу мы не шатались, пробовали там всего сутки и уехали. Может, мои недвиги просто не успели ничего провернуть. Само собой, почти все рехи были заточены на смерть. С ними у меня проблем с возникнуть не должно. По крайней мере, мне удалось это проверить в одном из наших выходов. Тогда к нам непосредственно обратился граф, точнее, говорил его помощник, но от имени своего хозяина. За это поручение мы взялись, причем далеко ехать не пришлось, да и был минимален, тем более нам помощь сразу отрядили полсотни дружинников. Дело в том, что один из торговых караванов не смог дойти до столицы, причем у него была приличная охрана, всего в караване было около сотни человек. Ехал не мелкий торгаш, мог себе охрану хорошую позволить. Дойти до города они не успели, не знаю, в чем именно была причина, да и осталось им проехать всего часа три». Утром один из разъездов обнаружил этот карван, лошади угрюмо щипали травку, а по дороге бродило сотни мертвяков. Причем кроме них никого больше не было, такое ощущение, что их разум мертвяков обратили, они даже сделать ничего не успели. Возникла в голове мысль, что это мог сделать кто-то из моих коллег, служителей бога смерти. Они умеют такое проворачивать, теперь и я тоже. Но на это дело я только потрачу свою энергию, и взамен ничего не приобрету. Вот если эти мертвяки начнут людей косить направо и налево, то у будет поступать энергия от убитых ими людей. Вроде бы мертвые сами станут подобием служителей, только работать они будут не на богов, а на своих создателей. Хорошо, что я во время нападения на караван был в городе, иначе в этом не самом добром деянии могли и меня заподозрить. Военный разъезд не стал связываться с мертвяками и помчался в город на доклад. А потом уже мне с моими друзьями под прикрытием дружинников пришлось идти уничтожать этих мертвяков. Похоже, граф сильно переживал загруз, иначе я не могу понять, почему у нас чуть не дошло до драки, когда Эда заявила, что весь караван с телегами и лошадьми теперь наш. Мы его отбили, значит, это наши трофеи. Тут сотник начал возмущаться и заявил, что спокойников доспехи снимать не запрещается, а караван — это имущество графа. В результате граф, чтобы мы сильно не обижались, доплатил еще, так что разошлись мы довольными друг другом. А вообще зарабатывали мы неприлично много, остальные охотники нам завидовали. Мы постоянно меняли доспехи и оружие, покупали все лучше и лучше. У меня даже золото начало копиться, все заработанное серебро я менял на золото, чтобы меньше объем был. Уже мог себе позволить купить большой дом, да еще и прислугу нанять не здесь, а в более безопасном месте». С разбойниками, у которых удалось отбить Арама, мы встречались еще раз. Эти скоты решили устроить на нас засаду, причем буквально через несколько дней после случая в постоялом дворе. Благо, что люк не оплошал, заметил сулачей в кустах. Так что напали не они на нас, а мы на них. Вырезали всех, еще и энергию я у них забрал. Не забыли похоронить этих неудачников. На этот раз мне удалось видеть, как душа покидает тело. Как же души после этого паникуют, мечутся, не знают, что делать. Видно, доходит, что теперь они мертвы. А когда мы их закопали, я прочитал местную молитву, то все они сразу же исчезли. В общем, жизнь била ключом. Все в нашей группе были довольны, парни даже пристратились к походам местный бордель, и меня туда затащили. Такая жизнь продолжалась ровно до того момента, пока с востока не начали приходить очень тревожные вести, из-за которых многие охотники решили сменить место своей деятельности».